Глава 65. Счастье. Мария. Приятный день. Точнее, теперь уже вечер. Продолжался. Рикардо посчитал себя обязанным преподнести мне, как многократному победителю в шахматной игре, какой-нибудь приз. По его просьбе Луи принес планшет Виктора, и Рик открыл сайт интернет-магазина с одеждой. «Мужчина с энтузиазмом принялся листать изображения нарядов, а мне оставалось только кивать или отрицательно мотать головой. Брюнета так захватило это занятие, что он едва не заказал мне 10 платьев. Я едва убедила его жестами остановиться на трех. Плюс он по своей инициативе заказал мне нижнее белье». Было крайне неловко, но я находилась не в том положении, чтобы отказываться. Не знаю, что сейчас происходит в голове Викториана, но носить и дальше генеральские исподни не хотелось. Курьер доставил заказанные вещи уже через 10 минут, и меня сразу отправили в ванную на примерку. Все платья сидели на мне отлично, и нижнее белье тоже отлично подошло по размеру. Вдобавок Рик умудрился незаметно добавить в заказ босоножки. Белые, мягкие, изящные, которые очень мне понравились и замечательно гармонировали с золотым платьем, которое я выбрала на этот вечер. Было приятно даже просто представлять реакцию Виктора, когда он увидит меня в этом наряде. Кстати, все заказы делались через генеральский планшет. «Надеюсь, этот виртуальный шопинг состоялся не за счет Виктора. Вдруг он будет этим недоволен. А с Риком мы потом как-нибудь сочтемся». Я успела привыкнуть к этому эмоциональному брюнету и воспринимала его как надежного друга. Белисель в сотый раз восхитился Рикардо, восторженно рассматривая меня в вечернем наряде. Пока мы ждали возвращения Вика, снова активировали планшет. «Я уже не удивилась, что популярность моего генерала только росла, количество шоу с его изображением выросло в два раза, а хитом продаж в магазинах одежды был точно такой же костюм, в каком он заявился на награждение». Заметив, с каким интересом я смотрю короткие видео с моим генералом, Луи деликатно вмешался и включил мне справочный канал, где была собрана информация о всех знаменитостях этого мира и о генерале Дайтоне в том числе. Текст для меня был непонятен, зато все фотографии и небольшие видео с Виктором я посмотрела с большим интересом. На некоторых фото он был вместе с Лизой или с друзьями. Очень хотелось увидеть фото родителей Виктора и понять, где они сейчас живут и чем занимаются. Но когда добралась до этого раздела, то сначала порадовалась, какие красивые у него папа и мама, а потом сильно расстроилась, увидев запись катастрофы, где супруги Дайтоны поднимаются на высокую гору, которая через минуту взорвалась. Уцелеть там было невозможно». Дрон, ведущий запись, тоже пострадал от взрыва, но смог донести нужную информацию родственникам — Лизе и Виктору. Увидев, что я расстроилась, Рикардо сочувственно погладил меня по руке и тут же дернулся. «Ай!» Оказывается, Хома вылетел из кармана снятого мною халата и продолжил тщательно бдеть за хозяйкой. Поглаживание Рика он воспринял как нечто непозволительное, и впился нарушителю в ногу. «Нихтер! Нихтер! Нихтер!» — орал Эрик на хомяка, потирая пострадавшую конечность. Я уже знала, что это слово означает «нельзя». Генерал мне тоже когда-то так выговаривал. Луи флегматично протянул ему новый пластырь. В этот момент входная дверь распахнулась, и мы все, включая грызуна, обомлели на месте. Сначала в помещении вплыл огромнейший букет из алых роз, а потом уже рассмотрели в этой маскировке генерала. Маня опустился передо мной на колени Викториан, пожирая огненным взглядом в котором смешались восхищение и желание, восторг и вина, обожание и сожаление. Огромный букет был брошен мне под ноги, а в руки подали другой, тоже большой, но аккуратный и без шипов. После этого генерал вынул из кармана и протянул большую коробочку из алого бархата. Я догадалась, что там драгоценные украшения, но отказываться от подарка не стала. Раскрыв эту коробочку, поразилась красоте лежавших там кольца, кулона и колье. Все эти три вещи были выполнены в одном стиле и впечатляли своим изяществом. Джаз! с раскаянием выдохнул Виктор. И я догадалась, что это означало «прими мои извинения». В ответ с улыбкой кивнула. «Конечно, я не скоро смогу...» Забыть лоток, тыканье носом в блюдце, раздевание и купание. Но начало положено. Если б могла, сказала бы спасибо. А так кивнула еще раз, посмотрев на своего генерала с благодарностью.